154. Март, 28. -е. Обжорство, похоть, пьянство, курение и прочие чисто интересные отрицательное отрицательные качества духа и вожделения, связанные с ними, не могут быть удовлетворены после освобождения от тела, но могут быть взяты с собой в мир тонкий, с неизжитой на земле. И если на земле желания жгут человека, их есть возможность временно удовлетворить, то что ж сказать о надземном? И их жгучесть не может быть утолена ни на миг. Ненависть, злоба, жадность, зависть и прочие уже не телесные, но астральные чувства в мире астральному являются особенно остро, ибо тело не мешает всецело вибрировать ими, а окружающий не отвлекает. За порог доводчана взять эти чувства нельзя. Астралу этот план недоступен, следовательно, остается выбор, или остаться со всеми астральными отрицательными качествами перед порогом и вернуться обратно, или же все их отбросив и сбросив астрал, двинуться дальше, выше. Что же можно взять с собой выше? Можно любовь, преданность, мужество, устремление, самоотверженность, то есть все положительные качества духа. Таким образом, живя на Земле, можно безошибочно отбирать все качества духа по их достоинству и ценности, одни оставляя за их ненужностью в будущем, другие усиливая и развивая для жизни в высших мирах. Отбор этот очень нужен и важен сейчас, именно в условиях плотных, ибо потом, в условиях тонких, уже будет поздно и, невероятно, трудно освобождаться от того, что на Земле не было и жито. О будущем обычно думают мало, полагая, что. Все это и излишне, и даже знающие часто не находят в себе достаточно сил, чтобы освободиться от накормождения. Но все в духе, и на росты духа отделяются силой духовной. Надо лишь только начать это делать, и начав уже не останавливать своих усилий в этом направлении. Когда перейдена черта кажущейся невозможности себя преодолевать во всем, становится восхождение легким. ибо вырастают крылья, которые несут поверх притяжений земных и астральных. Путь к свету может быть только победным. Нет другого пути.